ГЛАВА ШЕСТАЯ Рано утром меня разбудил стук в дверь. За ней стояла Лео. «Какой то лохматый!» Со смешком заметила она. «Спишь до сих пор?» «Не узнаю. Давай, одевайся. Пойдем побегаем, пока дождь не пошел». Мне хотелось отмахнуться от нее, закрыть дверь и снова отрубиться. Но вместо этого я запросил у шкафа спортивную одежду и, быстро переодевшись, пошел за Лео. Утро было пасмурное серые клочья тумана прятались между деревьев. Вдохнув прохладный воздух, я вдруг сообразил, что в Питере не бегал ни разу. Даже желания такого не возникало. Дорожки парка искусно переплетались и позволяли бежать достаточно долго, не повторяя маршрут. В какой-то момент я понял, что бегу один. Лео рядом не оказалось. Сбившись с темпа, я огляделся по сторонам и решил вернуться поискать ее. Лео сидела на траве возле раскидистого дерева, но при моем приближении встала. «Куда пропала? И вообще, с каких это пор ты начала бегать?» Я скептически оглядел ее. «Ни с каких», — честно призналась Лео. «Но ты бегаешь, вот и надеялась достать тебя из панциря. Я хочу того Алексея, которого знала раньше». «Верни страшный монстр мне моего друга!» Она сделала вид, что собирается меня задушить. Я ощутил прикосновение ее рук к шее, почувствовал ее дыхание. «Ты нехорошо себя чувствуешь?» Она отстранилась и тревожно оглядела меня. «Бледный какой-то. Может, к врачу?» «Пошли, бегать научу». Я отвернулся и потрусил в сторону тумана. «Ты точно в порядке?» Она догнала меня и честно побежала рядом. «Точно нет. Не в порядке. Но, думаю, врач мне не поможет». Пробежав еще некоторое время, Лео снова отстала, села на траву там же, где раньше, и терпеливо ждала меня. Я понимал, что после длительного перерыва возвращаться к бегу надо постепенно. Но со мной творилось что-то странное. Хаос и абсолютный сумбур в голове. Еще и нервы разыгрались. В итоге я добегался до спазма мышц на правой ноге и чуть ли не рухнул к ногам Лео. Пришлось прислониться к дереву, отдышаться и избавиться от судороги. Только потом мы смогли пойти к корпусу. Лео привычным жестом взяла меня под руку, чем вызвала очередную эмоциональную борю. «Ты тоже летишь?» – спросил я, пытаясь отвлечься. «Нет, я же физик. Буду сидеть тут, смотреть в экраны, не спать по ночам». Лео сильно сжала мой локоть. «Почему ты пропал?» – перестал отвечать на сообщения и звонки. «Был занят. Я пожал плечами, надеясь, что голос ничем меня не выдал». «Понятно». Она отпустила мою руку и слегка отстала. Обиделась? До корпуса дошли молча. Лео ушла на завтрак, а я, вернувшись в номер, порылся в аптечке, нашел успокоительное, которые мне выписали еще в ЦИТО. Сейчас я сам себя не узнавал и хотел срочно прекратить эти эмоциональные качели. «Без сонливости и привыкания», — голосила хвастливая надпись на упаковке. Полностью проигнорировав указанную в инструкции дозировку, выпил сразу две таблетки. «Как и вчера, позавтракал я в одиночестве. Затем поднялся в лабораторию, где ребята тренировались в проходах через разрывы пространства, перетаскивали скафандры и какое-то оборудование. Получалось тяжело и не всегда. Наши способности как-то связаны с активностью мозга», сообщил Райли. «Но механизм пока не ясен». В экспедиции мы планируем использовать перемещение через разрывы пространства для установки оборудования в нужных точках вне корабля. И заодно помониторим сам этот процесс. Возможно, на большом массиве данных удастся выявить закономерности. А зачем это делать именно с приборами? Не проще вынести их через шлюз, а эксперименты с мозговой активностью проводить на чем-нибудь попроще? Неа! «Некоторые приборы подключены к сети. Мы планируем протащить их через разрыв, оставив подключение». «Магия!» Тут же оживилась слева. «Давай покажу ему магнитолу». «А, да, это забавно. Давай». Райли улыбнулся. Она вошла внутрь. Взяла старую магнитолу, какими сейчас никто уже не пользуется, и воткнула в розетку. Исчезла с ней и появилось с другой стороны препятствие. Теперь от розетки шнур шел в никуда а потом из ниоткуда появлялся рядом с Лео. Причем длина шнура была явно меньше, чем текущее расстояние от розетки до магнитолы. Лео нажала кнопку, и магнитола заиграла. «Фокусники!» Я включил и замедлил запись. Как и с мечами, никаких следов или видимых действий на ней не было, только переход Лео через пространство. «А так хорошо, как она, кто-то с этими пространственными разрывами управляется?» Внезапно спросил я у Райли. «Нет», – честно ответил он. «А они все равно меня не берут». Лео театрально развела руками. «Лео, мы сто раз с тобой уже это обсуждали». Райли немного раздраженно качнул головой. «Мы берем минимальное количество людей-многостаночников, которые помимо манипуляций с предметами могут снимать и оценивать данные с приборов, настраивать и ремонтировать эти приборы». «Умеют работать в открытом космосе и...» «Да поняла, я поняла!» Она отмахнулась от него и повернулась ко мне. «Поиграем в мячик?» Райли молчал. «Нет, спасибо», — отозвался я. Лео хотела что-то сказать, но Райли предостерегающе поднял руку. Сонливости от несчастных таблеток действительно не было. Но голова совершенно перестала соображать. Возможно, причина тому была в превышении дозировки, поэтому я никак не мог вникнуть в претензию, которую мне предъявлял Ву. «Как ты это допустил-то, раз участвовал в этом?» Он совал мне в лицо планшет с какой-то статьей. «Погоди, в чем?» Я отобрал планшет, пытаясь фокусироваться на тексте. Мы сидели в лаборатории Ву. В ней было одно маленькое окошечко и три стены, занятые мониторами. Даже над дверью висел экран. На них были графики и таблицы с данными, по которым Ву уже 10 минут как пытался мне что-то объяснить. «Погоди, я за кофе схожу, что-то не соображаю ничего». Я отложил планшет. «Да ты сегодня какой-то заторможенный. К врачу, может, обратишься? Кофе будет достаточно». Я прогулялся до кофемашины, которая пряталась в коридорной нише тут же на этаже. Долго тыкал в программы, не в состоянии ничего выбрать. В итоге подошел Ву и взял мне двойное эспрессо. «Я считаю это непрофессиональным хамством», сообщил Ву, пока мы возвращались в лабораторию. «Сейчас разберемся». Я отхлебнул кофе и сморщился. Все-таки я предпочитал вкус помягче. А сейчас разве что слезы из глаз не брызнули. В лаборатории Ву снова сунул мне в руки планшет. И до меня наконец-то стала доходить суть претензий. «Погоди!» «Это что, попытка доказать, что собранные вами данные не верны?» Я заржал, все еще не веря своим глазам. «Итак, на каждую нашу статью минимум одна его, где он утверждает, что наши эксперименты проведены некорректно, и его данные их не подтверждают». Айда Боровский, красавчик же! А покажи еще статьи!» Я продолжал ржать. «И ты в этом участвовал?» Вуткнул в меня пальцем. Тут везде ссылки на твое программное обеспечение. Извини. Кофе немного разогнал нейроны в мозгу. Я читал статью за статьей, поражаясь наглости Боровского. Он действительно опровергал все исследования Института Эванса, где-то довольно обоснованно излагая свою точку зрения и прикладывая результаты собственных экспериментов. Так и что, он прав? Закончив читать последнюю статью, я поднял глаза на ВОК. В целом нет. в одном месте мы нашли свою ошибку в обработке данных. с точки зрения экспериментов у нас все корректно, но разногласия в научных кругах его статьи вызывают. Ему там просто скучно одному может его сюда позвать и применить энергию в мирных целях. Вот уж не надо нам такого счастья. Он в первые же сутки от кого-нибудь огребет, ну что тебе полегчало? Да, извини не выспался. «Давай теперь покажу, что у нас есть. Я разделил все данные по типам экспериментов и вывел на отдельные мониторы. Чтобы тебе было удобно, выделил разными цветами. Каждый цвет означает свой эксперимент. Зеленый – переходы сквозь стену без предметов, оранжевый – с предметами в руках и так далее. Вот легенда». Ву показал на одну из таблиц. «Мы до сих пор не видим всей картины. Вытягиваем каждый кусочек пазла вслепую, а потом думаем, куда его правильно положить. Но выходит интересно». Он был прав. Выходило интересно. Оказалось, что при пространственном передвижении мы не просто тянемся к нужной нам точке, а сначала открываем разрыв пространства и только после этого начинаем движение в нем. Техники ВУ смогли придумать, как процесс перемещений сделать видимым, и разработали очки, которыми я уже пользовался. С их-то помощью и удалось обнаружить сам факт открытия разрыва. После научились открывать разрывы разных размеров. От маленького до способного поглотить крупногабаритную технику. Я невольно вспомнил свой эксперимент в курилке Вредена, когда потянулся к кусту. У меня это происходило неосознанно, я даже не замечал, что открываю там что-то». Эвансу не давало покоя швабра, и когда обнаружили, что для переходов используется разрыв пространства, стали искать способ проносить через него предметы. «Ты бы знал, сколько было желающих рискнуть здоровьем, мы буквально отбивались. Ты же наш местный герой». Ву пытался сделать мне комплимент, но получилось почти наоборот. Я снова вспомнил больницу и заметно погрустнел. В итоге, как обычно, все произошло случайно. Кстати, Боровскому можно сказать спасибо. Райли держал в руках планшет, когда пришла очередная статья этого юного дарования. Райли психанул и понес планшет из своей лаборатории в мою. Через разрыв. Донес и ничего не сломал по дороге. Тут мы и предположили, что на вещах нужно фокусироваться. Остальное уже было делом техники. Начинали с мелких предметов, но с ними, сам видел, есть проблемы с визуализацией трека передвижения, и сложно понять, как предметы ведут себя в процессе. С большими предметами сначала было страшнее. Но зато мы получили и визуально регистрируемый процесс, и понимание, что измерять приборами. «Круто!» — серьезно кивнул я. «Биологам сейчас есть чем повозиться. Гипотеза о том, что все эти перемещения связаны с активностью мозга, остается. Но выделить конкретные сигнатуры, отвечающие за эту функцию, мы пока так и не смогли. Ты-то сам как?» Ралли говорит, ты как от огня шарахаешься от лаборатории. Тебя это удивляет?» Я вскинул брови. «Так-то я и Лондона старательно избегал, если ты не заметил. Конечно, механика перемещений пока не ясна». Но есть предположение, что в процессе происходит тот самый распад, который мы блокируем психотропами. Поэтому лишние детальки из тебя высыпаются при перемещении. Но с учетом того, что мы научились носить предметы через разрывы, наверное, тебе можно научиться переносить твою руку. Нет. Я встал. Спасибо за лекцию. Это действительно очень интересно. Почему нет? Ву остался сидеть, но внимательно смотрел на меня. Потому что я устал жить в больницах. Устал от этой изматывающей боли. От того, что все, что мне было дорого, осталось в прошлом. И нового круга этого ада я не хочу. А если получится? Иди к черту, Ву. Мне уже не интересно. Я закрыл для себя эту страницу. Покатаю вас в космос. После возвращения сделаю трансплантацию ткани руки и вернусь к обычной жизни. Детей буду учить в летной академии. Безо всяких чудес. «А если получится?» Я смотрел на него, не зная уже, как донести свою мысль. Ву продолжил. «Ралли сказал, что у тебя панические атаки. Может, иди к черту, Ву?» Повторил я и вышел из лаборатории. «Что же такое? Почему все вокруг лучше меня знают, что со мной и как с этим жить? И только я нахожусь в полном раздрае, совершенно не понимая, что делать дальше? Хотя нет, это же лукавство». Что делать дальше, я очень хорошо понимал. Дальше пережить экспедицию, подлечить руку и вернуться к нормальному существованию. Теперь каждое утро Лео выгоняла меня на пробежку, как делала это в резервации. Холодок, пробежавший в нашем последнем разговоре, рассосался. Лео снова шутила и тормошила меня. Она была так близко, что, казалось, в эти моменты мое сердце полностью останавливалось, и дышать я тоже переставал. Но я знал, что не могу поддаваться своим чувствам. Лео, такую яркую, талантливую, да еще с ее способностями, ждало огромное будущее в институте Эванса. И вообще в жизни. Я же в своем текущем состоянии не имел никакого права сковывать ее и приземлять на свой уровень. Поэтому я умирал всякий раз, когда вдыхал ее запах или ощущал прикосновение ее кожи к своей, но держал себя в руках. После пробежки я забивался в дальний угол лаборатории и наблюдал за экспериментами. Панические атаки прошли, видимо, благодаря тому, что я держал максимально возможную дистанцию между собой и экспериментальной деятельностью. В предполетные тренировки входили выполняемые на симуляторе занятия по пилотированию корабля. Вот тут я мог полностью отключиться ото всех своих проблем. За пультом я становился собой. Меня брал азарт от сложных трасс. Захватывала возможность быстро оптимизировать скачки, менять направление движения. Я забывался, и временами казалось, что я действительно несусь через пространство. Правда, первые пару дней пришлось приспосабливаться к работе одной рукой а потом вуз сделал прибор, с помощью которого я смог использовать вторую. Этот прибор чутко улавливал движения пальцев на сломанной руке и передавал их на клавиатуру. Через некоторое время я понял, что почти привык к жизни в институте. Уже проще давалось общение со старой командой. Та пропасть между нами, которую я сам выкопал, с каждым днем исчезала. Ребята вели себя как обычно – Я начал замечать, что перестаю дистанцироваться и уже не против посидеть в компании за обедом, поржать над забавными моментами на экспериментах или обсудить новые результаты. Дней через десять я даже решился наконец присоединиться к вечернему чаепитию в комнате отдыха и удивительно хорошо провел время за разговорами. Когда я уже собирался уходить, пришел Акехиру. С момента приезда в Лондон я с ним еще не встречался. Мы обнялись. Он сел рядом, заглянул мне в глаза. «Как ты, Алексей? Я слышал, ты долго поправлялся». «Да, было дело». Я отмахнулся. «Ты тоже едешь в экспедицию?» Акихира кивнул. «А Виктор, что ты я его здесь не вижу». Внезапно в комнате стало очень тихо. Акихира помрачнел. Все смотрели на меня. «Что?» Я растерянно улыбнулся. «Он персона нон-грата?» «Алексей». Окихира как-то очень нехорошо на меня смотрел. Я почувствовал, как сердце уходит в пятки. Не знаю даже, как сказать. Тишина стояла зловещая. От нее пробрал мороз по коже. Он погиб. Около месяца назад. Глупая автомобильная авария. Сгорел в машине. Почему не прошел через разрыв в момент аварии, мы не знаем. Земля ушла из-под моих ног. «Как так? Виктор, который столько заботился обо мне, был рядом в самый черный период моей жизни!» «Я не знал», – прошептал я. «Как я мог не знать? Самый близкий мне человек ушел. Мне надо подышать». Я встал и быстро, в гробовой тишине, вышел из комнаты. Пошел было к себе, потом подумал, что буду там, как в клетке, и вышел в парк. Я даже с ним не попрощался. Не был рядом. Не помог родственникам. Да я даже ничего не знал про его родственников. Меня душили чувства потери и чувство вины. Я ушел подальше от здания, надеясь, что тут никто меня не найдет. Прислонился к шершавому стволу какого-то дерева. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем вдалеке замелькали фонари. Меня звали. Я вдруг осознал, что уже долгое время заставляю всех со мной нянчиться. Они бросают свои дела и носятся вокруг меня, вытирают мне сопли, стараются на меня не давить и не травмировать. А потом тихо умирают, пока я занят своими переживаниями. Я вышел под свет фонарей. Первым мне встретился Райли. «Извини, друг!» Он внезапно порывисто обнял меня. «Я не знал, как тебе сказать. Надо было, конечно, сказать раньше. Прости меня!» Спохватившись, он сообщил в передатчик. «Нашел!» и тут же попытался оценить мое состояние взглядом. «Ты как?» «Я козел», — выдавил я. «Но очень вам нужен, поэтому вы со мной носитесь. Поеду я в эту вашу экспедицию, независимо ни от чего». «Дурак ты! У тебя сильный посттравматический стресс, а к психиатру ты так толком и не ходил. Чего ты хочешь? Ждешь, пока само пройдет?» «Не пройдет». «Ух ты!» Я неприятно удивился. «Это ты мне диагноз сейчас поставил?» «Ну, подеремся», — печально уточнил Райли. «Иди к черту!» — беззлобно отозвался я. «В экспедицию поеду, а к психиатру нет». «Я знаю». Он вздохнул. Виктор был моим другом, тихо сказал я, почти единственным. Я ему обязан с жизнью. Если бы не он, в те полгода я бы вышел в окно. «Ты все равно ничего не мог поделать». «Я мог знать! Я мог проводить его!» «У тебя были какие-то успокоительные? Выпьешь сейчас?» «Нет, страдать буду!» Мы раздраженно посмотрели друг на друга и вдруг неуместно заржали. «Страдать у тебя хорошо получается!» — согласился Райли. «Виктор, это ужасная потеря!» — добавил он через минуту. «Такую потерю нужно оплакать!» «Но вообще...» Тебе пора уже перестать страдать и заново учиться жить. Мы все рядом, как бы ты ни отталкивал нас. И мы хотим помочь. Спасибо. Я искренне пожал его руку. Правда, спасибо. Я учту это. Выпить таблеток. Не буду. Я слабо улыбнулся. Все со мной будет хорошо. Но ты прав. Оплакать надо. И попрощаться. В холле он отстал. И я один поднялся к себе на этаж, зашел в комнату. Не включая свет, нащупал кресло, сел в него и закрыл лицо руками.